Михаил Губанов Лариса подала Михаилу ужин, тушёную в сметане говядину, как он и заказывал ещё утром, и отварной картофель, молодой, посыпанный укропчиком и мелко порубленным чесночком, и скрылась в Юркиной комнате с книжкой. Брат Николай давно поел и теперь сидел на диване и ждал, когда Миша насытится. «Хорошо ему. В шесть вечера запер кабинет и свободен, домой приходит вовремя. Не то, что Михаил, который сегодня почти весь день провел в Бутырке, по очереди допрашивал арестованных по групповому грабежу, потом еще три часа у себя в райотделе бумаги отписывал. Да уж, следственная работа и кадровая. Хм, две большие разницы и одна маленькая, как говорится». Ты можешь узнать, кто из Запиров занимается делом Остахова? Внезапно прервал молчание Николай. От удивления Михаил чуть не поперхнулся. Зачем тебе? Ты тупой, да? Я же на даче был вчера вечером и ночью тоже был. Я тебе больше скажу. Я заходил к Владимиру, разговаривал с ним. Нужно, чтобы меня допросили или хотя бы просто задали мне какие-то вопросы. А вдруг я что-то важное видел, слышал, знаю? А, «Э, ну да, равнодушно протянул Михаил. Я совсем забыл, что ты с этим певцом приятельствуешь. А ты что, действительно что-то видел или слышал? Мишка, перестань строить из себя идиота, Николай слегка повысил голос, и Михаил понял, что надвигается буря. Характеру старшего брата может и неплохой, А вот темперамент поистине бешеный, чуть что сразу в крик, а то и вмазать может. «Я же не знаю обстоятельств дела, поэтому не могу сказать, видел ли я то, что важно для следствия. Или не видел. Пусть меня спросят. У меня же есть глаза, и уши тоже есть, и мозги. Значит, я видел, слышал и понимал происходящее вокруг. Но откуда я могу знать, важно это или нет?» Да твою ж мать! Ты следовать, ты должен лучше меня такие вещи понимать, а ты сидишь с тупым видом. Я ем, невозмутимо сообщил Михаил. И во время приёма пищи могу иметь любой вид по собственному выбору. Я не на службе. Ты сотрудник милиции, ты на службе круглые сутки и за свой ненормированный рабочий день получаешь оклад содержания, забыл? Голос Николая быстро наливался яростью. «О, ты же кадровик, вот ты мне и напоминай. Это твоя обязанность». Наезды старшего брата Мишу ничуть не напрягали, наоборот, даже развлекали. В те минуты, когда Коля выходил из себя, повышал голос, начинал брониться, а то и бушевать, Миша сохранял полное хладнокровие и наслаждался собой. «Кто яростен, тот слаб, кто спокоен, тот силен». Мысленно повторял он когда-то услышанную фразу, хотя теперь уже даже не пытался припомнить, кто и при каких обстоятельствах её произнёс. А может, и не услышал, а вовсе даже прочитал где-то. Да и какая разница, кто придумал такое замечательное правило? Главное, что оно помогает Мише Губанову в некоторых ситуациях чувствовать себя выше и сильнее. А ведь при его невысоком росточке и довольно-таки хилом телосложении Такое удовольствие выпадает далеко не каждый день. Младший брат зачастую умышленно провоцировал старшего, зная его взрывной темперамент. Ну, возможно, не совсем умышленно, не с заранее обдуманным намерением, но подходящего случая никогда не упускал. Я не понимаю, чему тебя вообще учат. Как ты ухитряешься сдавать экзамены, если после третьего курса всё ещё не понимаешь элементарных основ расследования? Николай уже почти кричал. Миша не спеша дожевал последний кусок мяса, подобрал вилкой остатки картошки, отодвинул тарелку и потянулся за чашкой, в которую заранее был налит чай. Губанов младший не любил кипяток. Идщей всегда пил из рядно подостывшим. Если тебе так приспичило поделиться своими знаниями, я завтра узнаю, кому это может быть интересно, спокойно пообещал он. Ну, всё. Ты закончил орать? Я могу хотя бы чаю выпить в тишине. Если бы ты был настоящим следователем, ты бы снял телефонную трубку и узнал это прямо сейчас, за 10 минут А через полчаса я бы уже разговаривал с теми, кто занимается делом Остахова, с холодной яростью проговорил Николай. Но ты не настоящий следователь и никогда, видимо, им не станешь. Посуду помой за собой. Здесь тебе не ресторан. Обойдёшься, хмыкнул Миша, прихлёбывая чай.